Эпилог. Поздравляю вас, девочка. Акушерка протягивает мне мою дочь, проходя мимо Вовы. Тот заворожённо смотрит на меня. На родах он не присутствовал. Я не хотела, ни в какую не соглашалась, считала, что муж и нечего делать на родах, и после только убедилась в этом. Поэтому пока нас не перевели в палату, Вова даже не знал, кто родился. Малышку кладут мне на грудь. Пора её кормить. Моя дочка, маленькая малышка. Точнее, вовина и моя. В сердце расплывается приятное тепло. Малышка такая маленькая на моих руках, лежит, скрутив пальчики в кулачок, смешно морщит носик, фыркает. Я готова рассматривать её часами, потому что это моя доченька. Разве я могла её отдать? Самая прекрасная малышка на свете. Вова подходит ко мне и целует в макушку, смотрит на дочку. Мешки залегшие под его глазами так и не проходят. В той аварии погиб Виктор, его брат. Вова тяжело отходит от произошедшего. Люда, мать Ильи, тоже не выжила. Вот так, за одно мгновение не стало сразу двух людей. Мне даже не верится. Эля выжила, но тоже ей пришлось нелегко. Она 3 дня пролежала в коме, врачи боролись за её здоровье. Теперь ещё восстанавливаться, а это тоже длительный процесс. Помню, после похорон Виктора мы были у них дома. Я, как всегда, отлучилась в туалет, где нашла тест на беременность с положительным результатом. Оказалось, что это Элен, но точно не от Вовы. Да и она сама призналась, что у неё всё это время был любовник. Точно, она же не знала, что проблема не в ней, а в Викторе. То, что Виктор не мог иметь детей. Она даже сказала, что раз станет матерью, то и от контракта отказывается. Зачем ей чужой ребёнок? Она родит своего. Кто бы мог знать, что всё так сложится. А Вова ходил в прострации после смерти Виктора, а ему было тяжело. И я пыталась всячески его поддерживать. Хотя он даже не реагировал на происходящее ещё долгое время. Он любил своего брата, искренне любил. Иначе зачем вообще давал ему шансы? С ребёнком, с фермой. Я не знала, как его вытянуть из этого ужасного состояния, но Вова в какой-то момент вышел сам. Стал больше уделять время мне, моим детям и нашему будущему ребёнку. Нашему, точно нашему. Неважно, чья там яйцеклетка. Пол мы решили не узнавать. Хотели, чтобы это было сюрпризом. Я, конечно, чувствовала, что будет девочка, но Вова ничего не говорил. Вот я лежу уже в роддоме, мне приносят нашу дочку, и приходит Вова. "Она прекрасная", с восхищением говорит он. "Можешь подержать, когда доест?" говорю я. Никогда не подумала бы, что можно увидеть столько страха в глазах у взрослого мужчины. Он будто боится даже коснуться её. Хотя, с другой стороны, я его понимаю. Он для неё большой, огромный, словно скала. Конечно, ему страшно, ведь наша малышка такая маленькая и хрупкая. Пушинка. «Ага», — тянет он. «На тебя похоже». «Нет, глаза точно твои», — улыбаюсь я. Малышка вертит головой, пускает слюни, чем вызывает на наших лицах улыбку. А Вова протягивает свой палец к ней. Тот просто огромный по сравнению с её. Очень нежно проводит по щёчке дочки. Красавица, нежно произносит он. Люблю вас обеих. И мы тебя очень сильно, отвечаю я. В поворот стучат, Вова подмигивает мне. Мама! радостно машет рукой Настя. А с Ильёй? Он держит её за руку, и они вместе заходят внутрь. Слёзы наворачиваются на глаза. Если бы не Вова, я бы не смогла спасти своего сына, но теперь наша семья вся в сборе, мои самые любимые, на всём белом свете. Я не сомневался. Вы, мои родные, довольно отвечает Вова и сжимает мою руку. Конец.